141. Гуру. Легко шаг замедлить перед глухой стеной, легко заслониться видимостью и принять призраки май за действительность. Но указано идти чертой луча, то есть не замедлять ритма шага и не останавливаться ни перед чем, какой бы непроходимой не казалась эта видимость. Ведь движется вперед и устремляется дух. а для духа преграды плотного мира действительно с т и н е являются, ибо он принадлежит миру высших измерений. Дух не от мира сего и трехмерной земная и не его царство.